зарегистрировано около полутора тысяч. Конечно, большая их часть получила вполне прозаичное объяснение. Некоторые вообще были разоблачены как грубые мистификации, но всё-таки очень много случаев так и не удалось объяснить ничем, кроме как появлением на нашей планете представителей инопланетной цивилизации. Честно говоря, я не привык безоговорочно доверять выводам журналистам. Но в данном случае я частично проверил выкладки КСС. и нашел их вполне соответствующими реальной действительности. По крайней мере, в вероятном существовании инопланетной цивилизации он меня убедил. Теперь осталось ответить на вопрос, почему инопланетяне так благоволили нацистам? Неужели прав журналист из «Желтой аргентинской газеты», который писал, что с помощью Гитлера пришельцы надеялись захватить мир? Честно говоря, мне в это верится с трудом. Но должен также честно признаться, что ответа на этот вопрос я до сих пор не знаю. Глава 5. Погоня за бессмертием. Находки Эмиля. Спустя 2 недели объявился тот, кого мы называли Эмилем. Он был похудевший и, судя по всему, не очень-то довольный. Но приехал он на пежо партнёре в сопровождении одного из своих верзил. поэтому я понял, что ему все же есть, что мне передать. Эмиль стоял у калитки возле моего дома, а Верзила на Пежо сдавал задним ходом. Целюсь въехать в мой гараж. Мне не оставалось ничего другого, как открыть ворота. Въехав в гараж, до половины Пежо остановился. Хмурый Верзила открыл заднюю дверь, и они с Эмилем с трудом извлекли из тонированного пикапа большой прямоугольный предмет, завернутый в мешковину и оклеенный скотчем. После того, как вытащили груз, пижо заметно приподнялся и вообще повеселел. Верзило тут же уехал, а Эмиль пояснил: "Это твой сейф с документами, Ганс Ульрих. За него с тебя причитается, как и договаривались, половина затрат на нашу экспедицию. Другую половину я так и быть возьму на себя, несмотря на то, что кроме сейфа мы там ровным счётом ничего не обнаружили. Даже часов или заколки для галстука". Тут он нехорошо ухмыльнулся. Дело в том, что там уже побывали до нас и вынесли все, что можно. Они вынесли бы и сейф, но, видно, действовала небольшая группа людей, потому что в итоге они его там и оставили. Да и труп. труп свой с собой не прихватили. Труп? Я был озадачен. Какой труп? Труп от фалангиста, ответил Эмиль. Судя по всему, они обчистили лодку года два-три назад, не больше. А тут у них случилась накладка. Сейф свалился и придавил этого товарища. Да так неудачно, что порвал ему акваланг, и тот погиб. Вот они и бросили его там, да и сейф, видимо, тоже. Замок сейфа мы взорвали уже на суше. На твое счастье, этот ящик герметичный и набит всякими бумагами, в которых я особо рыться не стал. Тебе видней будет. Да и весит он, гад, как мы с тобой вместе взятые, хоть и небольшой. Рэй его два раза взрывал, а ему хоть бы что, даже не погнулся. Еле открыли. Ну, звони, если что интересное найдешь. Другие подробности поездки остались для меня неизвестными, и я не стал расспрашивать. Я был идеальным заказчиком, а Эмиль – идеальным исполнителем. Взяв свои деньги, неофициальное лицо отбыло, а я остался в своем гараже с сейфом посередине. Плотно заперев двери, я размотал вонючую мешковину. Сейф был чистый и местами даже блестящий. Круглый замок и часть передней дверцы были вырваны буквально с мясом. Остатки замка лежали внутри сейфа на кипах перевязанных бичёвками картонных папок. На сейфе стояла дата производства: 1932 год, FAM, Франкфурт на Майне. С волнением оно охватывает меня каждый раз, когда я беру в руки новый документ. который, возможно, поможет мне раскрыть еще одну тайну. Я протянул руку и взял сверху первую папку. От бумаг я успел оторваться только в первом часу ночи, когда просмотрел, правда, только по диагонали, все 18 пухлых папок, которыми был набит сейф. Тащить его на чердак было совершенно глупой затеей. Я вынул папки и унес их в библиотеку. А сейф с трудом перевернул искореженные дверцы вниз и приспособил под подставку для садовых инструментов. Мало ли какие ящики, покрытые мешковиной, могут валяться в гараже».